Глава 48 Немногочисленные пассажиры заняли места в опустевших клетках вагонах. Уха и Борис на этот раз расположились в первой клетке. Наташка снова села в тягач локомотив возле водителя. Чернява, как и раньше, выполняла роль проводника и штурмана. Зажужжал двигатель электрокара. «И куда теперь?» — спросила Наташка. «К печке», — приказал Уха. Борис удивленно посмотрел на него. История повторяется. В прошлый раз они со стольником и Наташкой тоже пробирались под землей от Колизея к мусоросжигательному комплексу, только топали пехом. На кой нам туда? поинтересовался Борис. Так надо, прозвучал ответ. Открывать свои замыслы ухо не спешил. Борис пожал под личами. Ну, раз надо, раз так надо. А поверху добраться до печки нельзя было, повернулась к уху Наташка. Нельзя, отрезал тот. Над городом кружат вертушки, а я не хочу привлекать внимание пятнистых к мусоросжигалке. Даже так, Борис усмехнулся. Печка по-прежнему остается секретным объектом союза. К тому же, по всему центру, проходы в баррикадах уже перекрыты. Через коллектор будет быстрее. Дорога под землей действительно заняла немного времени. Наташка указывала водителю путь. и колизейский паровозик резво бежал по извилистому маршруту. Вскоре он остановился в огромном пустом и гулком подземном зале. Конечная станция. Накопитель номер один. Центральный накопитель коллектора расположенный прямо под печкой. Борис уже бывал здесь. Однажды. Именно здесь они нашли плавучий гроб-контейнер. Поезд встретил небольшой, но хорошо вооруженный дозор. Разумеется, снова парни из гвардии Уха. Борис огляделся. Мусора в накопителе не было. Вообще. В свете фонарей поблескивал с зеркалами луж голый влажный пол. Дальние стены зала терялись во мраке. На тех участках, что были освещены фонарями, выступали скобы и перильца, к которым когда-то крепились цепи работавших здесь трессов. Над головой темным куполом нависали армированные своды с зияющими дырами люков. Из самого широкого люка была спущена лестница. Сверху доносились чьи-то голоса и приглушенный шум. Из открытых люков падали отблески рассеянного света. Наверху, судя по всему, шла какая-то работа. Они молча вышли из клеток вагонов. «Мы под печкой», — нарушила тишину Наташка. «И что теперь?» — она повернулась к уху. «А теперь скажи мне вот что, дорогуша», — он посветил фонарем чернявой в лицо. «Здесь четыре тоннеля». Один очень большой и три просто больших. Волна пойдет из первого, правильно я понимаю? Да, волна идет оттуда. Наташка указала куда-то за спину уха. Там на нижних ярусах установлены резервуары и импульсные насосы, которые качают воду. А уходит волна туда, туда и вон туда. Она махнула рукой вправо, влево и кивнула в сторону тоннеля, из которого они выехали. Это три основные магистральные ветки. Значит, чтобы изолировать какую-то часть коллектора от волны, достаточно взорвать нужный тоннель, так? Зачем тебе это вмешался в разговор Борис? Ухо на него даже не взглянул. Так, не отрываясь, смотрел на Наташку. Много взрывчатки понадобится, усмехнулась Чернявая. Да, действительно, подумал Борис, чтобы обрушить такие своды, потребуется не одна фугаска и, может быть, не один десяток. И еще не факт, что это сработает. У волны сильный напора она размоет и снесет любой завал. «Есть какой-то другой способ», — прищурился Ухо. «Ведь должен быть. Думай. На случай длительного ремонта тоннелей, к примеру». Ухо не отводил глаз от Наташки. Ему нужна была информация, которая могла обладать только чернявая. Борис судорожно соображал. «Что задумал Ухо?» Хочет использовать коллектор для скрытого перемещения боевых групп, когда начнется штурм и пойдет волна. Пожалуй, в этом был резон. Если перекрыть какой-нибудь участок подземелий, можно, не опасаясь волны, снова перебрасывать диверсантов в тыл хедом. — Я спрашиваю, есть такой способ? — поторопил ухо. — Есть, — помедлив немного, ответила Наташка. — В коллекторе имеется система гермозадвижек. Где они расположены? В каждом накопителе под центральной частью города. Только под центральной? Этого достаточно, чтобы регулировать основные потоки, перекрывая одни ветки и пуская волну по другим. А здесь? Ухо провел вокруг лучом фонаря. Здесь гермозадвижки есть? Разумеется, это главный накопитель Ставродара. Тогда, будь любезна, перекрой тоннель, из которого мы прибыли. Покажи, как это делается. «Ладно, смотри». Наташка подошла ко входу в тоннель и протянула руку к скобе, укрытой за выступом стены. Борис внимательно наблюдал за действиями Чернявой. он тащил эту неприметную скобу еще одним креплением для трессовских цепей. Наташка силой дернула скобу на себя, провернула по часовой стрелке. Из стены чуть выдвинулся небольшой кусок пластика, круглый, словно обведенный циркулем. «Надо же!» Покрытая антикоррозийным напылением, скоба оказалась ручкой, за которой скрывалась изолированная ниша. Наташка продолжала крутить скобу. Вместе с гнутым куском металла, словно огромный шуруп, вывинчивался вытянутый пластиковый конус. И... опля! Чернявая с грохотом опустила на пол увесистую пробку из твердого полимера с толстым слоем герметика и металлической резьбой по внешней поверхности. На резьбе отчетливо выделялись золотистые точки электроконтактов. Непростой, видать, винтик, с секретом. Ухо посветил в открывшуюся нишу. На дне углубления виднелась панель с единственным тумблером. Ну и... Луч фонаря переместился на лицо Наташки. Та просунула руку в углубление. В наступившей тишине отчетливо прозвучал звук щелкнувшего рычажка. Тш Где-то наверху послышалось шипение. В полу, как раз в том месте, где тоннель соединялся с накопителем, медленно ушла вниз широкая, около метра, полоска. В стенах тоже появились углубления, будто выдавленные невидимой рукой. Затем из округлого -за свода тоннеля медленно и почти бесшумно опустилась толстенная бронеплита, покрытая защитным слоем пластика. Ее нижний край плотно вошел в паз, открывшийся в полу. Верхний словно сросся с потолком. Плита слилась со стенами тоннеля так, что щелей не было видно. Тоннель был перекрыт и весьма надежно. Даже фугаской такую дверку не прошибешь, и волна сквозь нее не просочится. «Круто — Круто! — пробормотал Уха. Когда надо будет, вернешь тумблер в исходное положение, — сказала Наташка. — Задвижка поднимется. — Не надо, — ответил Луха. Пока не надо. Пожав плечами, Наташка вставила пластиковую пробку на место, закрутила, повернулась к уху. — Все? — Нет, — ответил тот. — Закрой еще один тоннель. — Какой? — Неважно, любой. Наташка подошла к тому, что было справа. Здесь, на границе накопителя и тоннеля, тоже имелась скоба, прикрытая выступом стены. И вот... Вторая скоба тоже выдвинута, выкручена еще одна пластиковая пробка с блеснувшими в свете фонарей золотистыми контактами непонятного предназначения. Перещелкнут еще один тумблер, еще одна бронеплита мягко и плотно легла в открывшиеся пазы. Перекрыта еще одна магистраль коллектора. «Теперь третий тоннель», — потребовал ухо, — «последний». Борис удивленно взглянул на него. Наташка покачала головой. Третья задвижка не закроется». «Почему?» — нахмурился Ухо. «Автоматика не позволит перекрыть три тоннеля сразу. Волне некуда будет идти. Чтобы закрыть третий тоннель, нужно открыть какой-нибудь из двух других». Наверное, Ухо решил убедиться в этом лично. Он отыскал третью скобу-ручку. Это оказалось нетрудно. Она ничем не отличалась от тех, которыми воспользовалась Наташка. Ухо силой дернул скобу на себя. Никакого результата. Рванул еще? Ничего. Ну вот и объяснение золотистым контактом на резьбе догадался Борис. Контакты замкнулись, пробка не выкручивается. Защита от дурака. «Я же сказала, не получится», — вновь заговорила Наташка. автоматика коллектора блокирует доступ к третьей задвижке». «У меня получится», — процедил ухо. Он отошел от тоннеля. но для того лишь, чтобы взять хедовский таран-отбойник. Если дурак упрямый, защита может и не сработать, с беспокойством подумал Борис. Он уже начинал жалеть, что показал уху, как пользоваться перфоратором. Ухо приложил трофей к стене возле скобы, нажал на спуск. Дребезжание, пронзительный вой, по залу разнесся гулки, словно в огромной бочке звук лопнувшего пластика. На пол посыпались осколки, поднялась пыль. Поначалу хедовская машинка дергалась и забирала вверх, но ухо быстро освоился с незнакомым инструментом и очертил вокруг скобы неровный круг выбитого пластика и скрытого под ним бетона. И хотя вместе с разбитой пробкой выкрошился изрядный кусок стены, работа была проделана относительно аккуратно. Во всяком случае, лучше, чем фугаской, вынужден был признать Борис. Ухо выковырнул из ниши остатки пробки и добрался до тумблера. Металлический рычажок был погнут, однако опустить его не составило труда. Раздался знакомый щелчок и шипение. В полу и на стенах появились углубления. Опустилась третья бронеплита. «Чудесно — Чудесно! — улыбнулся Ухо. — Это даже лучше, чем я предполагал. Взрывчатки на три тоннеля могло бы не хватить. Но «Ну, волна!» — растерянно пробормотала Наташка. «Куда она теперь пойдет?» «Куда надо!» — ухмыльнулся ухо и приказал. «Все наверх!» Они поднялись по лестнице. Борис огляделся. А вот здесь он еще не был. Они оказались на дне не очень глубокой, но очень широкой воронки, разделенной на отдельные секторы ребрами перегородок. Каждый сектор заканчивался открытым люком накопителя. К каждому люку тянулась полоска конвейерной ленты. Видимо, раньше по этим лентам в накопитель подавался мусор, подлежащий вымыванию через коллектор. Сейчас конвейер не работал. Вокруг горели фонари, подвешенные к ограждению воронки. В электрическом свете сновали люди. Ухо вывел группу из воронки по узким металлическим ступенькам, огражденным высокими перилами. Борис все вертел головой. «Так...» Стены из железобетонных блоков, рифленная металлическая крыша, поддерживаемая сложным переплетением стальных балок. Огромное помещение, в котором находилась воронка, напоминало одновременно ангар и заводской цех. Нет, пожалуй, все-таки цех больше. Сквозь прикрытые ворота, высокие, рассчитанные на большегрузные самосвалы, едва просачивался солнечный свет. В стенах чернели зевы погашенных топок с распахнутыми заслонками. Вот она какая, печка! Вот как выглядит изнутри ставродарский мусоросжигательный комплекс. Борис обратил внимание на разобранный пол по краям воронки. Туда, в углубление ниши, гвардейцы уха закладывали какие-то контейнеры и бочки. А вот кто-то осторожно спускает связку из трех фугасных гранат. Что это? Борис повернулся к уху. — Бомбы, — ответил тот. — Так много? — Очень интересно. Выходит, большая часть взрывчатки, изготовляемой на мусоросжигалке, здесь же и оставалась. — Это можно было бы использовать против Хедов, заметил Борис. — Можно было бы, — согласился ухо. — Только вряд ли это остановит пятнистых. — А что их тогда остановит? Может, объяснишь, наконец, что ты задумал? Ухо улыбнулся. Вы в свое время смылись от хедов по коллектору. Я решил поступить иначе. Смыть из Ставродара всю пятнистую заразу. Ах, вот в чем дело. Хочешь пустить волну в город, вмешалась Наташка. Хочешь превратить улицы в коллектор? Ухо кивнул. Хочу. А бомбы тебе нужны, чтобы взорвать люки? Ну, конечно. Можно было и раньше догадаться. Когда идет волна, по всему коллектору автоматически запираются гермозадвижки люков над накопителями. А если на пути волны перекрыть подземные тоннели и открыть люки сверху, она вырвется наружу, сметая все на своем пути. — Я не буду взрывать люки, — покачал головой ухо. — Я взорву купол накопителя. — Весь купол? — пробормотал Борис. И с опаской глянул себе под ноги. — Разве такое возможно? Упол рассчитан на давление воды снизу. Сверху разрушить его конструкцию проще. Надо только заложить заряды в нужных местах и устроить несколько направленных взрывов. А уж тогда... Ухо улыбался. Борис молчал. «Я все просчитал», — продолжал Ухо. «Бомбы взорвутся, когда закроются задвижки люков. Мои саперы уже работают над этим. Печка находится на возвышенности, над центральными кварталами». Если волну пустить отсюда, вода в считанные минуты зальет весь городской центр. Основной поток обрушится на Колизей и примыкающие к нему районы. Если хэды подойдут туда и увязнут в уличных боях, им крышка. А вертолеты, напомнила Наташка, у хэдов есть вертушки. И что с того? Какой в них будет прок, когда волна смоет наземные силы? Вертолетов немного. К автономной охоте они не приспособлены, и топлива на борту недостаточно, чтобы летать долго. Вертушки покружат немного над затопленными улицами, да и сядут где-нибудь за городом. — Погоди, погоди, а как же твои люди на баррикадах? — нахмурился Борис. — Всегда приходится чем-то или кем-то жертвовать, Берест. Назидательным тоном произнес ухо. — Кто-то должен сдерживать атаку пятнистых до волны. И кто-то должен послужить для них приманкой. Приманка. Вот почему бойцов приковали цепями к баррикадам. Вернее, убедили их приковаться. И вот для чего ухо загнал в Колизей уйму народу. Да, такую приманку с вертушек разведчиков трудно не заметить. Для этого даже не нужно подлетать близко. Я обещал, что защитники баррикад не попадут в руки хедов, и я выполню свое обещание. — добавил Луха. — Только защитники баррикад, — снова заговорила Наташка, — а ты уверен, что волна не затопит Колизей и всех, кого ты там оставил? — Не уверен, — спокойно ответил Луха. — Поэтому возвращаться туда не собираюсь, и гвардейцев посылать в Колизей не стану. — Вот так. Коротко и ясно. И, главное, честно. — Ты рискуешь остаться без своего союза, — сказал Борис. «Гораздо важнее, что хеды останутся без добычи», — парировал ухо. «К тому же пятнистые понесут такие потери, что вряд ли снова сунутся в Ставродар. «Думаешь?» «Уверен. Сейчас хеды — это те же трессы. Каждый охотник стоит не меньше, чем его добыча. А хедхантерские шишки — люди практичные. Потеряв много и не получив ничего взамен, они не станут устраивать акции возмездия ради одного лишь возмездия». Они побоятся потерять еще больше. Если хедовская корпорация ослабнет, они станут никем. — А кем без союза станешь ты, Ван? усмехнулся Борис. — Тем же, кем и был. Самые лучшие преданные бойцы останутся при мне. Ухо кивком указал на гвардейцев, минировавших купол накопителя. С ними можно все начать заново. Владея Ставродара, мы, если захотим... Создадим новый союз. А можем обойтись и без него. Собственно, союз нужен был главным образом для противостояния хэдам. А если хэдхантерская угроза исчезнет, отпадет и нужда в нем. Вам придется отбиваться от других претендентов на город, — заметил Борис. И потом, где вы будете брать свою ушастую валюту, если пятнисто уйдут? Ты не понимаешь, Берест. Время сушеных Хедовских голов прошло. И отбиваться нам ни от кого не придется. Хэды и Союз хорошо проредили эту поляну. Серьезных конкурентов здесь уже не осталось. А мелкие кланы и рассеянные трупажоры сами придут к нам на поклон. Ушастую валюту сменит другая валюта. Право жить в Ставродаре, не опасаясь хедовских рейдов и возможность пользоваться его ресурсами, распределять которые буду я, здесь начнется новая жизнь. «Может быть, новая цивилизация?» «Цивилизация? Ничего себе заявочки!» Борис промолчал. Отчего-то казалось, что цивилизованные подданные ухо окажутся не намного лучше его диких головорезов.